Тебе и потомству Твоему с Тобою, чтобы Тебе наследовать землю странствования Твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамиянина, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава.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 И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Офову, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харам.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 И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню» и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот Я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо Я не оставлю Тебя доколе не исполню того, что Я сказал Тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал!» И убоялся и сказал, «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные!» И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе из изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав,